Глава 14. Все больше опасных книг. Нет, ну тебя ни на мгновение нельзя одно оставить, воскликнул Кей, когда я закончила свой рассказ. Слышать это оказалось с одной стороны приятно, а с другой не хотелось превращаться в живую, пока еще проблему, которая доставляет одни неприятности окружающим. А ты уверена, что...

«Парню можно доверять», — спросил он, имея в виду Всеволода. «Ты ведь его совсем не знаешь». «Можно сказать, что не знаю, но запнулась я, не зная, как объяснить чувства, которые вызывал у меня химик-алхимик. Да, он относился к числу людей совершенно другими приоритетами и любимыми занятиями, а также отличался не самым приятным характером.

«В нашем мире у нас не имелось бы ничего общего. Там мы едва ли стали бы друзьями. Но здесь объединяло то, что обоих перетащили сюда без всяких объяснений и гарантий». «Ты хочешь ему верить», — со вздохом заметил Кей. «Я же предупреждал. Мало тебе знакомства с Тей собран». «Как ты думаешь, это могла быть она? Ей не требовалось бы даже специально пробираться в женское общежитие. Она там живет».

Да и в чёрных книгах наверняка превосходно разбирается. Но пока нет никаких доказательств. Пожалуй, твой новый знакомый прав. Надо понаблюдать за тобой на балу. Незаметно и безотрывно. Можно даже устроить маленькую хитрость и предоставить противнику возможность нанести удар. Главное, чтобы он нас не перехитрил. Отозвалась я, поюжившись».

Пока серьезных травм от случившегося не получила. Но кто сказал, что так будет всегда? Или что неведомый враг, наигравший со мной, как сытый кот с мышью, не нанесет удар всерьёз? Привлечем кого-нибудь на помощь. Снова Ваура? А что? Кей на удивление не стал отнекиваться. Вместе с этим твоим всевладом нас будет уже трое. Сможем следить за тобой везде. За исключением женского туалета

хмыкнула я, тут же вспомнив Гермиону. «С этим тоже можно что-нибудь придумать. Я бы, пожалуй, могла довериться Эрике, но она сейчас кажется такой счастливой. Не хочется ее огорчать. Как-нибудь и сами справимся». А еще во что бы то ни стало, нужно отыскать ту рыжую девушку и выяснить, ее рук дело записка или нет. Если ее, то в магии она не новичок. Записку сразу же уничтожили, чтобы не осталось.

Никаких доказательств. Но что она может иметь против меня? Мы ведь даже так и не познакомились». «Все может быть», — пробормотал Кей. Я посмотрела на него и невольно оживила в памяти гипотезу Всеволода о том, что мотивом нападений на меня вполне могла быть ревность. «Кто-то из местных девушек претендовал на парней, с которыми я часто общалась. Но на кого из них?»

Ваур, учитывая внешность, особенности расы и те инстинкты, что направляли его, казался наиболее вероятной кандидатурой, но вычислить соперницу наверняка будет непросто. О чем ты думаешь? спросил Кей. Он стоял слишком близко и при желании мог бы протянуть руку и дотронуться до меня. Но для чтения моих эмоций это даже не являлось обязательным условием. А Вауре, вернее, о том, кому он может нравиться, сбивчиво объяснил я.

Если нас какая-нибудь его поклонница увидела вместе, она могла сделать ошибочные выводы и... «Хм, но таких девушек многовато, полакадемии!» «И мне так кажется», — вздохнула я. «А почему ты считаешь, что неизвестная особа приревновала именно его?» Я не заметила, чтобы он сделал шаг вперед, но сейчас от чего-то казался еще ближе. Не нужно даже протягивать руку,

Достаточно лишь приподнять, согнув в локте, и тогда можно будет коснуться обтянутого курткой плеча темных волос, касающихся воротника рубашки, гладкой щеки, контру Но я лишь бессильно сжала пальцы в кулак и направилась прочь из тупика, ускоряя шаг и стиснув зубы, так и не ответив на его вопрос, не сказав, что мне просто хочется так думать».

«Эй, что случилось?» — крикнул мне вдогонку Кей. «Подожди!» «Ничего!» — отозвалась я, не оборачиваясь. «Хочу переодеться перед консультацией». Спустя несколько секунд Кей догнал меня и пошел рядом. «Не съест тебя, профессор!» — произнес он. «А его студентка, Ты? но ты ведь выполнила ее требования. Так какой смысл ей тебе вредить? Или ее что-то не устроило?» «Если даже так, она мне ничего не сказала».

Я в самом деле не видела Теа и не говорила с ней после того, как оставила закладку в библиотечной книге. Возможно, она сама меня избегала. Но все же вычеркивать чернокнижницу из списка подозреваемых пока рановато. Когда я свернула в сторону женского общежития, Кей удержал меня, взяв за локоть. «Погоди, а ты что, обедать не будешь?» — спросил он. Я вздохнула.

Кто бы сомневался, что Кей говорит о еде. «Не хочу. Я не так давно завтракала. Тогда до вечера». Стоило выйти на лестницу, как меня окликнул Всеволод. «А чего такая хмурая?» «Поругалась со своим парнем. Я вас видел в коридоре. Он не мой парень». Обернувшись, выпалила я. «Он сам по себе парень. Свой собственный. Я уже говорила, что мне не до этого». «Тише, тише».

Я знаю, о чем ты думаешь, что его судьба — есть рисовые колобки и любоваться сакурой, а тебе когда-нибудь придется вернуться к блинам и березам. Здесь нет сакуры. Даже если есть, она тут другая, какая-нибудь мыслящая. Ты не понимаешь. Мы не в переносном смысле, а на самом деле из разных миров. Знаю, из разных. И что? Кого это останавливало?

В книгах и фильмах почти никого, но на то они и выдумка. «Эх, романтично ты особа! За свою любовь надо бороться зубами и когтями!» Я не сразу нашла, что ответить. Не ожидала подобного заявления. Причем, казалось, говорил он не в шутку. «А ты заранее готова сложить лапки и сдаться!»

Продолжал Всеволод, тоже переходя на повышенные тона. «Зачем тогда, скажи на милость, следить за тобой на балу, да еще и защищать, если ты и так уже уверена, что тебе не видать счастья?» Я почувствовала себя пристыженной. Каким-то образом ему удалось пробиться к тому, что я скрывала даже от самой себя, убеждая в необходимости подавить собственные чувства. Ни за что не позволить хрупкому ростку подняться и расцвести —

Но тот проявлял невиданное упорство, подрастал и тянулся к солнцу, как травинка, что порой может пробиться даже сквозь асфальт. А солнцем для ростка стал Кей. Но если другие догадывались, даже Всеволод, с которым я едва познакомилась, и Ваур не раз уже намекал на подобную вероятность, тогда что говорить о самом Кей с его-то способностью к эмпатии,

Да для него мои чувства и вовсе должны быть открытой книгой. Прежде я уже признавалась в любви, одновременно с решимостью и ужасом, отчаянием и надеждой. Но о таком не рассказывают подругам, потому что нечего рассказать. Кому интересно слушать про любовь без взаимности? О ней и так написано слишком много стихов и песен. Но как быть, если даже признания не нужны? Эй, эй, ты!

«Только не реви!» Всеволод тронул меня за плечо. «Я не очень-то разбираюсь в любви, если честно. Хотя, говорят, это тоже химия. Просто мне показалось...» «Тебе правильно показалось», — ответила я, посмотрев ему прямо в глаза. Промелькнула мысль о том, что следовало бы заранее тренироваться скрывать свои чувства. «В покер там играть или в мафию?» «Так что ты собираешься предпринять?»

С жадным любопытством поинтересовался собеседник. На данный момент переодеться и пойти на консультацию к профессору Андриху. Затем выяснить у соседки, что нужно для бала, и начать готовиться. А там посмотрим. «Правильно!» — одобрил Всеволод. «Вот теперь тебя хвалю я. Конкретные действия, занятые руки, холодная голова, в лужицу киселя не превратилась, и то хорошо. Тебя проводить до комнаты?»

«Не нужно. Не думаю, что в ближайшее время что-то случится. Увидимся вечером». «Ну, как знаешь». Женское общежитие шумело и бурлило. Видимо, вовсю шла подготовка к балу. Эрика куда-то ушла. Не хотелось, чтобы она тоже начала допрос касательно моих отношений с Кейм. К тому же та ведь и без того была уверена, будто эти отношения перешли на следующую стадию.

Перерыв почти все содержимое шкафа, я остановила выбор на жемчужно-сером платье почти до пола со старомодным воротничком и тоненьким поясом Натальи. Эрика вернулась, когда я уже собиралась уходить. Проигнорировав модные домашние туфельки, она босиком добралась до своей кровати и растянулась там в полный рост, явно намереваясь немного подремать после обеда. Я поймала себя на том, что завидую ей, и поспешила уйти.

Кабинет профессора находился неподалеку от ректорского, но дверь выглядела гораздо скромнее. Черная, с причудливо изогнутой ручкой, из поблескивающего желтого металла. Я робко постучала в глубине души, надеясь на то, что у преподавателя истории чернокнижного дела успели появиться какие-нибудь неотложные дела, ради которых он решил отменить консультацию. Но тот находился на месте. «Кто это?» — послышался голос из-за двери.

«Яна, вы меня приглашали!» — откликнулась я. Дверь скрипнула и медленно отворилась. «Можешь войти!» Я сделала глубокий вдох и перешагнула порог. Дверь за спиной захлопнулась с громким стуком. Строгнув от неожиданности, я оглядела кабинет, где раньше бывать не приходилось. Немного меньшего размера, чем тот, что принадлежал ректору академии, но книг гораздо больше. Стояли они не в обычном шкафу, а на полках

отгороженных от остального пространства кабинета толстым стеклом и внушительной прочной решеткой, как будто их заключили в темницу. Занятая разглядыванием странной конструкции, я не сразу посмотрела в сторону стола, за которым выседал владелец кабинета. Он же, казалось, наблюдал за мной с любопытством. В прорезях маски поблескивали глаза, волосы волной спускались на плечи,

Белые, словно выточенные из мрамора, длинные пальцы постукивали по гладкой поверхности стола. Я посмотрела на профессора Андриха и тут же отвела взгляд. От чего-то он по-прежнему вызывал у меня безотчетный страх, от которого неконтролируемо хотелось забиться в какой-нибудь дальний угол и затеряться там. Присаживайся, коротко бросил преподаватель, кивнув на стул для посетителей. Спасибо. Стул оказался неудобным, с высокой спинкой

заставляющий выпрямляться в струну и жестким сиденьем, а подлокотники еще жестче, просто пыточные приспособления, а не стул. Тот, на котором сидел сам профессор, наверняка гораздо комфортнее. Там, где ты училась раньше, не существует ни чернокнижного дела, ни его истории. Произнес он, складывая пальцы в замок. Так и есть. Панура согласилась я.

«Именно поэтому твои шансы сдать экзамен минимальны», — заключил собеседник. Я вскинула на него взгляд. В его словах не чувствовалось ни малейшего укора, и все же преподаватель едва ли радовал тот факт, что ему досталась такая студентка, как я. Так что же он собирался предложить, чтобы решить эту проблему? «Как и шансы вообще окончить обучение в Академии Эрмислан?

добавил профессор Андрих. Я вздрогнула. Прозвучала эта фраза так, словно преподаватель не сомневался в сказанном. Но он ведь не намекал на то, что мне не суждено дожить до диплома, правда? Однако в свете недавних событий все вызывало сомнения, И даже самые невинные замечания казались намеками на нечто зловещее. У меня задрожали руки. Ладони повлажнели, и я вытерла их а подол платья. Но...

«Не все так страшно», — продолжал собеседник. «В моей практике встречались куда более бестолковые и нерадивые студенты. К тому же ректору виднее. Он должен был знать, что делает, когда отдавал распоряжение о новеньких учениках в самом конце учебного года». Я подумала про Всеволода. «Интересно, а у него-то как с экзаменом по истории чернокнижного дела?»

Или на факультете алхимии такой предмет не изучали? Для начала ты должна понять, что представляет собой эта наука, — сказал профессор Андрих, поднимаясь с кресла. В его руках блеснул большой ключ. «Взгляни на эти книги». Преподаватель приблизился к решетке. Стоя так спиной, он походил на эльфа.

Светлые волосы, будто Олега Ласа, складки длинной мантии, аристократичный облик. Разве что заостренных ушей не хватало. Щелкнул замок, звякнуло стекло. Я рискнула подняться со стула и подойти чуть ближе. Некоторые из них настоящие сокровища, за которые коллекционеры готовы продать душу. Разумеется, только те, кто обладает душой. Вот, например.

Эта книга, если написать на ее полях имя своего врага, можно доставить ему немало неприятностей. Возможен и смертельный исход. С этими словами профессор прикоснулся к корешку одной из книг, на вид вполне невинный, в черном серебром переплете.

Бережно провел по нему пальцами, почти ласкающим движением, с нежностью, с которой возлюбленный мог бы гладить по волосам женщину. Меня передернула. «Она бесценна!» С мечтательной ноткой в голосе добавил профессор Андрих. «В свое время мне пришлось за нее побороться. А вот еще кое-что». Он вытащил из шкафа еще одну книгу

толстую в переплете кофейного оттенка с вытянутыми готическими буквами на обложке. Открыл ее, полистал, чему-то улыбнулся, я настороженно наблюдала за ним. Мемуары великого чернокнижника. Тот жил в одном из миров, где таких, как он, преследовали и изживали. Когда его сжигали на костре, в огонь бросали все созданные им книги.

Сохранилось лишь это. Она пересекла границы миров, и вот сейчас здесь. Разве не удивительно? Жаль, что нам с ним не довелось встретиться. Я молчала. Казалось, профессор Андрих говорил сам собой. Похоже, больше ничто в мире не привлекало его так, как эти книги.

Мне не слишком-то часто приходилось встречать настолько увлеченных своим делом преподавателей. Обычно они просто выполняли работу, которая из дела всей жизни постепенно превращалась в нудную рутину. Но, с другой стороны, мой мир не таил в себе магию, а человеческая кратковременная жизнь не каждому позволяла примерить разные роли и найти то, что заинтересовало бы больше всего –

Это, как и встреча с тем, с кем можно по-настоящему разделить судьбу, оставалось всего лишь вопросом везения. Осторожнее, одернул меня профессор, заметив, что я невольно сделала шаг вперед. Поставил книгу с мемуарами на место и взял другую, темно-зеленую, с выцветшими от времени буквами. Отойди назад. Я вернулась к стулу, встала рядом, опираясь на спинку. Профессор Андрих открыл книгу.

По страницам скатывались крупные капли густой болотного цвета слизи, медленно, тягуче падали на пол и шипели от соприкосновения с паркетом. Выглядело на редкость отвратительно. До ноздрей долетал запах сырости, смешанный с чем-то еще острым и горьковатым одновременно. Я поморщилась и покрепче вцепилась в твердое дерево под пальцами.

Приглядевшись, заметила, что профессор держал книгу весьма осмотрительно, так, чтобы кожа не соприкасалась с тем, что из нее вытекало. «Нравится?» — хмыкнул он, поймав мой взгляд. «Нет! Фу! Как это может нравиться?» Однако за книгу назначена такая цена, которая достаточно, чтобы приобрести как минимум роскошный особняк. Какой-то яд, не удержавшись, полюбопытствовала я.

«Яд, пожалуй, для кого-то он в действительности может быть и ядом, но если уметь с ним правильно обращаться, оно станет источником красоты и молодости, а во множестве миров не так уж мало желающих продлить собственную юность». «Но его нужно с чем-то смешать», — высказала я первую пришедшую в голову догадку. «Именно», — отозвался собеседник.

Со слезами молодых девушек, чистых душой и телом. Весь вопрос в том, где их найти и как выжить из них слезы. Да уж, согласилась я, подумав, что даже со стопроцентной гарантией с ног эффекта не стала бы намазывать на себя эту гадкую субстанцию. Или ее следовало употреблять внутрь?

да еще и смешивать со слезами, он предварительно отлавливать девушек и заставлять их плакать. «Теперь ты видишь, что чернокнижное дело многолико и диковинно!» Назидательно произнес преподаватель, с осторожностью закрывая книгу и возвращая ее на место. Больше он ничего демонстрировать не стал, тщательно запер замок на решетке и опустил ключ в глубокий карман мантии

а его история велика и необыкновенна. Я читала, буркнула я. Снова вспомнилась та книга, которую мне подложили в библиотеке, ловко смешав с учебниками, которые я уже видела прежде. Лучше бы вообще не бралась за занятия без кея. «Не в моих правилах идти против интересов ректора», со вздохом отметил профессор Андрих.

«Будь ты обычной студенткой, я бы вообще не стал принимать экзамен, учитывая пропущенные лекции. Но другого выхода нет. Надо готовиться». Он вытащил из ящика стола учебник. «Точно такой же, какой Кей дал мне в нашу первую встречу. Кажется, это случилось совсем недавно. И все же за прошедшее с того дня время произошло столько всего, что я почти потеряла счет времени».

Или оно в самом деле шло здесь иначе? Вроде бы обычная смена дней и ночей, занятий, отдыха, а сориентироваться во всем как следует не получалось, будто я не жила, а балансировала на туго натянутым над пропастью канате. И тот с каждым мгновением становился все тоньше. «Радует, что мой предмет для тебя непрофильный», — заметил профессор. Мне показалось, будто при этих словах он усмехнулся,

«А вот что ты с иллюзиями будешь делать?» В ответ я только вздохнула. Преподаватель по технике иллюзий, как выяснилось, находился в отъезде, поэтому его занятия пока не проводились. Но я и без них понимала, что создавать иллюзии мне не по плечу, разве что рассеивать их, как я уже неоднократно доказывала. Но все же этого было недостаточно для студентки факультета иллюзионистов. «Ладно, после поговорим».

Бери учебник и читай со страницы 110. Если что-то будет непонятно, спрашивай. Я взяла учебник, открыла, начала читать, стараясь полностью сосредоточиться на учебе и не думать больше ни о чем. Получилось не сразу. Поначалу меня то и дело отвлекало странное шуршание со стороны, где стояли книги. Тихое дыхание сидящего неподалеку преподавателя.

Постукивание его пальцев о поверхность стола. Негромкий, но отчетливый ритм. Затем, когда, казалось бы, я перестала обращать на это внимание, послышались шаги, а за ними стук в дверь. Я подпрыгнула на стуле и уронила учебник. «Войдите!» — раздраженно откликнулся профессор Андрих. Через несколько секунд дверь скрипнула, и на пороге появился ректор Академии.

Я как раз наклонилась, чтобы поднять учебник, а, выпрямившись, встретилась с ним взглядами. Он смотрел на меня внимательно, пристально, без удивления. Слегка задержавшись в дверях, ректор вошел в кабинет и, проходя мимо, задел меня краешком мантии. От плотной черной ткани пахло чем-то приятным, словно от восточных благовоний. — Добрый день, господин Армислан, запоздала, пискнула я, глядя на него снизу вверх.

«Ты можешь быть свободна», — сообщил мне преподаватель истории чернокнижного дела. «Забери учебник. Обрати особое внимание на биографию господина Торпа». «Хорошо», — быстро отозвалась я, поспешно поднялась с места и юркнула за дверь, прижимая к себе учебник. Отдышалась только на лестнице. Эффект, который производили на меня профессор Андрих и ректор,

В двойной дозе оказался еще более неприятным. Страх, смятение, желание держаться подальше от них обоих. Инстинкт словно вопил. «Беги! Спасайся!» Я направилась в женское общежитие, но по дороге меня перехватил Всеволод. «Стой!» — выкрикнул химик-алхимик. Парень тяжело дышал. Очки съехали на кончик носа, волосы стояли дыбом. «У меня для тебя новость!»

Важная еще какая. Я нашел рыжую девушку, у вот ту самую, за которой ты гонялась по коридору. Замечательно, одновременно обрадовалась и взволновалась. А где она? Я должна с ней поговорить. А не... Не получится? Смущенно пробурчал он, опуская глаза. Ты с ней побеседовать никак не сможешь, если, конечно, ты не некромант.